Глава 28. восьмая «Нет, ну это просто ерундистика какая-то!» Путырчик вскочил с табуретки и забегал по комнате, непостижимым образом умудряясь не задеть этажерки с меморабельными вещицами семьи Плужниковых. «Бредятина! Самое настоящая. Ущипните меня кто-нибудь!» «Не прекратишь метаться — ущипну!» — мрачно проворчал Борис, водя черенком вилки по скатерти. «А хочешь, вилкой в тощую зад колю, «Гораздо эффективнее, между прочим, сразу поймешь, что это, увы, не сон. И вообще, сколько можно кудахтать? Не может быть? Фигня? Или как сейчас? Ерундистика? Я рад, что у господина Архивариуса такой богатый словарный запас, но как бы ты, Венечко, не называл происходящее, в небытие оно не исчезнет, а продолжает происходить. И под ударом находится любой из нас, кроме Ланы, конечно». Но почему же?» – грустно улыбнулась Лана. «Я тоже влезла в это дело. Я помогала Ленке. Мы с Кириллом пытались ее уберечь, но не получилось. И кто знает, что творится в больной голове этой твари. Может, одно лишь желание спасти подругу вызвало недовольство ублюдка, и именно я стану следующей». «Почему он нас так ненавидит?» – прошептала Дина, обводя всех присутствующих полными слез глазами. «Что мы ему сделали? Может, это какой-нибудь местный северный шаман на нас разозлился за то, что мы потревожили запретные места?» Ага. Очень уж продвинутый шаман какой-то! фыркнул путырчик, снова плюхаясь на табуретку. Ладно, там, с Антоном. Там было совсем дико, действительно по-шамански, но здесь, в Москве, мы вот собрались на сороковины повадьки, которому устроили безупречно организованное Ауто извини, Ирина. Потом почти одновременно ушли маддины и наша Ленка. Он схватил рюмку с недопитой водкой и опрокинул внутрь, даже не поморщившись. Причем, если с покушением на Дину все более менее стандартно. Стандартно? Тоненько выкрикнула исхудавшая до прозрачности девушка. «Ты так называешь мамину смерть? Знаешь, мне это стандартным не показалось совсем!» «Но прости, День поморщился Путырчик. «Не называй меня так!» — схлипнула Дина. «Меня так только Лена могла называть! А ее нет! Ее убили! Этот гадкий паук! Ужас! Ужас! Я до сих пор засыпать боюсь! Мне все время всякие ползучие гады мерещатся!» «Чего тебе бояться? Ты же у нас живешь. Погладила дрожащее плечо девушки Нелли. «А наш кот любую ползучую тварь вмиг учует!» «Да!» — улыбнулась сквозь слёзы Квитковская. «Спасибо вам! Если бы не вы, особенно тётя Корины, не знаю, как я пережила бы все это. Но не волнуйтесь, я скоро смогу жить одна. Пусть только побыстрее найдут этого жуткого человека!» «Глупости не говори!» — возмутилась Нелли. «Кто это, интересно, волнуется? Живи сколько хочешь, маме так веселее. Я ведь...» Она замялась, глянула на Марченко и густо покраснела. «Ой!» – всплеснула руками Венечка. «С ума сойти! Краснеет, словно старшеклассница, впервые переспавшая с мальчиком. Как будто мы не знаем, что вы с Борькой...» «Заткнись!» – котнул желваки Борис. «Не твое дело, балабул! И вообще не о том говорим!» «А о чем нам говорить?» «Мы же не просто на сорок дней по Вадиму собрались. Мы договорились обсудить ситуацию и решить, как нам быть дальше. Для этого Илану пригласили. Правда, мы думали, что вы с Кириллом придете, поскольку о его наслышно сверхспособностях. «Мы собирались», – тяжело вздохнула Лана. «Просто у нас на одном из объектов форс-мажор случился. Папа с Кириллом туда срочно выехали. Но все равно ведь обследовать ваши квартиры мы будем не сегодня, верно?» «А кто такой Кирилл?» – заинтересовалась Дина, вытирая слезы. «И что у него за сверхспособности?» «Разве я тебе не рассказала?» – Удивленно подняла брови Нелли. «Кирилл – муж Ланы. Он умеет считывать ауру людей и предметов. Правильно, Лана?» «Не совсем», – смущенно улыбнулась девушка. «Кирилл может принимать чужие и передавать свои чувства и эмоции. Он ощущает людей на расстоянии, и обмануть его невозможно, поскольку Кирилл читает душу человека. Ну, понимаю, звучит довольно напыщенно, но это так. Причем он может почувствовать чужие эмоции даже по предмету, оставленному кем-то. Так были найдены черные метки в этой квартире и квартире Лены». «А почему же он не почувствовал каракурту в шкафу с ней?» — прищурился Винничка. — Он же, как я слышал, обследовал спальню перед тем, как туда вошла Ленка. — Потому что паук — это не предмет, это живое существо, — терпеливо пояснила Лана. И на момент обследования он, вернее, она, это ведь была паучиха, спокойно сидела в темном шкафу, ей было хорошо и уютно. ее никто не беспокоил. Что там чувствовать? Любовное томление, что ли? — Как интересно! Слезы на щеках Дины высохли, она, как ребенок, могла полностью переключаться на новые впечатления. «Жаль, что Кирилл не пришел. Мне очень хочется с ним познакомиться. Он, наверное, очень красивый». «С чего ты взяла?» Ирина незаметно взглянула на Лану и покачала головой. «Ну как же!» Дина восхищенно сплеснула руками. «Ланочка ведь такая бесподобная красавица, рядом с ней просто не может быть обычный мужчина». «Очень даже может. Тяжело вздохнула Ирина. Чаще всего так и бывает. Причем обычно не то слово. Ладно, мы отвлеклись. Ребята, Кирилл – это последнее, так сказать, средство. Таскать его из квартиры в квартиру не хотелось бы. Вы сами не пробовали осмотреть свои апартаменты?» «Пробовали, конечно». Пригорюнился Путырчик, подперев и руку. «Я в своей однокомнатной норе перерыл, кажется, каждый сантиметр. Такой порядок навел заодно. Аж самому страшно. Но никаких грибов не нашел. А это обязательно должны быть грибы?» «Кто ж его этого урода знает?» – пожал плечами Борис, налив себе водки. «У Иры и Лены это были грибы. А что будет у нас, неизвестно. Да и будет ли вообще. Я вот лично тоже ничего не нашел. Зато начал от любой тени шарахаться. Прежде чем в шкаф залезть, палкой там шарюсь. Представляете, этот тип нас в параноиков превратит раньше, чем прикончит». «Никто никого не прикончит». Ирина успокаивающе погладила по голове вздрогнувшую Дину. «Мы не допустим этого. Лана, когда Кирилл сможет уделить нам пару часов?» «Думаю, в ближайшие выходные раньше никак». «Вот и отлично!» Венечка оживленно потер руки. «Чур, мой дом первый на очереди!» «Почему это твой?» Возмутилась Нелли. «Сначала надо квартиру Квитковских обследовать, и если там найдется черная метка, тогда наше предположение можно считать аксиомой, и можно будет обследовать квартиру остальных». «Ага, и ждать еще неделю?» Укрысился Путырчик. «Почему неделю?» потому что Кирилл не обязан тратить на нас все выходные. Думаю, он будет обследовать не больше одной квартиры за раз. А до следующего раза можно не дожить». «Ой, Венечка, не злись». Дина умоляюще посмотрела на всех. «Пусть Кирилл идет к Вене, хорошо? Ну, какая разница, есть у меня этот грипп или нет? Я ведь все равно там не живу сейчас». «Тогда надо идти в дом Нелли, где ты живешь сейчас», задумчиво проговорила Ирина. «Это еще почему?» взвился Путырчик. «Потому что в случае с Диной убийца своей цели не достиг. И вполне возможно, как бы страшно это ни звучало для нашей Диночки, он попытается довести дело до конца». «Ой!» Квитковская зажала руками рот и испуганно распахнула большущие голубые глаза. «Ладно!» — махнул рукой Венечка смущенно наблюдая за побледневшей девушкой. «Пусть будет по-вашему!» Человек, собиравшийся овладеть могуществом древнего шамана, спорил, возмущался и переживал вместе со всеми, наблюдая за собравшимися изнутри гнилой сути. Трепыхайтесь, людишки, трепыхайтесь. Все равно вам не избежать уготованной вам судьбы стать ступеньками к обретению невидимой власти им посвященным. И радуйтесь, что кое-кто из вас проживет еще пару месяцев, потому что ритуалы нужно проводить только в полнолуние. Трое из вас уже принесены в жертву, пусть и пришлось в В последнем случае импровизировать. А зато получилось очень хорошо. Душа шамана довольна. Это чувствуется по возросшим способностям. Кстати, о чувствах. Этот Кирилл может стать серьезной помехой осуществления плана. С ним ни в коем случае нельзя встречаться. Если муж красотки Ланы действительно способен читать душу, он мгновенно вычислит будущего носителя. Но как избежать встречи, если решено одну за другой обследовать все квартиры? А обследовать квартиры без хозяина вряд ли получится. Значит, надо устранить досадное препятствие, причем срочно. Нет человека — нет проблемы.